В мрачном, полуподвальном зале трех пиратов было людно и шумно. Пахло пивом, жареным мясом, тмином. Стив не сразу заметил Кео в компании с плечистым рыжим типом. Они сидели за угловым столиком в глубине зала. Обходя занятые столы, Стив не без труда пробрался в дальний угол к Кео. «Это Биби!» – лаконично представил Кео. к р а с н о л и ц ы рыжий Биби кивнул и крепко пожал протянутую Стивом руку. Выпили по рюмке тминной, запили элем. Биби выжидал, оценивающий, поглядывая на Стива. Стив тоже не торопился. Поинтересовался, как дела у т е а в порядке», — последовал короткий ответ. «Было что-нибудь в утренних газетах?» «Ничего». «По поводу ограбления банка?» — насторожился Биби. Стив не моргнул и глазом. «В Лондоне ограбили банк?» «Даже два. Вчера и позавчера». «Успешно?» Биби ухмыльнулся. «Пока вроде да. И много взяли?» «Говорят, позавчера два миллиона. А вчера миллион с четвертью». «Местный?» Биби снова ухмыльнулся. «Откуда мне знать?» Стив потрепал его по плечу. «А в газетах?» «Глухо. Здесь с этим не торопятся». Это у вас в Америке. Ограбление не кончилось, а его уже показывают по телевидению. У нас бывает и наоборот. Стив налил еще т м и н н о й Это как же? По телевидению показывают, а ничего не было. Бибби негромко заржал. У нас это называется блеф. У нас тоже, кивнул Стив. Ты ирландец, Бибби? Бибби сразу стал серьезным. Отрицательно тряхнул рыжей головой. австралиец из Квинсленда. У отца была ферма. Почему была, а теперь что? Была да сплыла. Засуха, скот подох. Пришло с ь землю продать. И ты подался сюда? Биби помрачнел. Я тут учился. В Манчестере, пришлось бросить. И чем потом занимался? Разным. Он специалист по сырым алмазам, пояснил Кео. Работал стюардом на в и а л и н и е Лондон-Кейптаун. Через Монровию, — вставил Биби. «Ясно», — кивнул Стив. «Сколько дали?» и 6 лет», — потупился Биби, «но выпустили раньше». «За хорошее поведение?» «Не знаю. Наверное, понадобился. Там». Биби сделал рукой неопределенный жест. «Но я не хочу больше. К дьяволу надоело». «А чего хочешь?» Биби молча пожал мощными плечами. «Они ведь от тебя не отцепятся». «Знаю». «Он хочет незаметно исчезнуть», – тихо сказал Тео. «Он сильный и смелый, и знает карате. Ты мог бы поручиться за него, Тео?» «Да». «Что ж, твоей рекомендации достаточно. А ты хотел бы, Биби, б работать у меня?» «Хотел бы». «А чем придется заниматься, знаешь?» «Понятия не имею». «Так как же ты?» Биби почесал за ухом. «А я тоже верю Тео. Он сказал, лучше быть не может. Но опасно, может быть даже очень. Я не трус. И минимум на несколько лет. Подойдет. Тогда будем обедать», — решил Стив. За десертом Стив продолжил разговор. «Ты можешь уехать из Лондона в ближайшие дни, Биби?» «Могу, но...» Тебе, вероятно, не следует появляться на вокзалах и в аэропортах. Так аэропорты закрыты. Забастовка. Но железные дороги работают. Работают, но... Понимаю. В какой операции ты участвовал? Вчерашний или позавчерашний? Биби потупился. Во вчерашний. Значит, если все обойдется, у тебя будет много денег? Черта с два! Меня заставили помогать каким-то террористам. Биби вздохнул. Деньги для них. Если обойдется, мне достанется, конечно, кое-что. Но немного и попозже. А вчера шеф дал мне 20 фунтов. Вот так. Нежирно. Стив допил кофе. Так берем его, Тео? л Да. Тогда до вечера оставляю его на твое попечение. Да. И дальше все по плану. Да. Стив подозвал официанта, одетого в костюм карибского пирата, расплатился. Пират вежливо протянул сдачу. Стив махнул рукой. «Не надо, оставьте себе». Пират приложил ладонь к полосатому пиратскому колпаку и замер по стойке смирно. Из порта Стив снова отправился через весь Лондон в северную часть города, где вблизи Эстон-Роад находилось новое здание телецентра. быстро темнело, туман по-прежнему застилался в вокруг, и желтое уличное освещение казалось расплывчатым и тусклым. Дождь то затихал, то вдруг усиливался, и тогда водяная пленка затягивала лобовое стекло машины. В телецентре ничего узнать не удалось. Инги р ю е действительно работала здесь около полутора лет назад, но контракта с ней не заключили. И где она теперь, никто Стиву сказать не мог. А оставались еще телефон и адрес, которые она дала ему в аэропорту Хитроу. Стив попытался позвонить из холла телецентра. Телефон не ответил. Стив решил все-таки съездить по тому адресу, который она оставила. Мало ли, почему не отвечает телефон. А вдруг она все еще живет там? К счастью, это оказалось не очень далеко от телецентра. Стив позвонил. Дверь отворила чопорная седая дама в очках и розовой шерстяной кофте. Она подозрительно оглядела Стива. Нет, Инги Рюи давно нет здесь. Они выехали вместе с подругой. Почему? Вероятно, нечем было платить. Хотя какие-то ухажеры посылали им драгоценности чуть ли не из Индии. п р о ч е м драгоценности получала только Инги, другой ничего не присылали, другая все болела. Стив слушал этот монолог, стоя под дождем. Дама в розовой ковке не догадалась пригласить его войти. Когда она наконец умолкла, чтобы перевести дыхание, Стив поинтересовался, не знает ли она нового адреса Инги. Нет, адреса она, конечно, не знает. И откуда ей знать? Эта дерзкая девчонка ничего ей не рассказывала, хотя всякие карикатуры на порядочных людей рисовала, даже на нее. Одно время она что-то делала на телевидении, каких-то кукол, но передача не имела успеха. Можно сказать, что она провалилась. Хотя кому-то из соседей что-то даже понравилось, она не знает, что именно. Она принципиально не смотрела эту передачу. Стив поблагодарил и откланялся, но она не закрывала дверь, все стояло и с м о т р е л а ему вслед. Стив шел под дождем и размышлял. Похоже, что он окончательно потерял след Инги. Это было неудачей, размер которой он не мог сразу оценить. Вероятно, это была серьезная неудача. Пожалуй, самая серьезная за последние годы. И скверно было от мысли, что передача у Инги не получилась. что у нее неприятности, что как раз сейчас ей может быть плохо. Стив прошел, не останавливаясь, несколько кварталов. Такси не попадалось, да и куда теперь ехать? Он просто шел, по привычке закусив губы и размышляя, что еще можно предпринять, чтобы разыскать Инги. Не исключено, что ее уже нет в Англии. Она рассказывала, что ее родители с континента. Мать, кажется, датчанка. отец немец. может из таких каквай с И э т а подруга. Инги не упоминала о ней. а старуха сказала, что подруга инги болела. Стив попытался отдать себе отчет, почему причиняет такую боль мысль о потере инги. Он провел с ней всего несколько часов.а о н вполне могла бы быть его дочерью. Ну да, конечно. он же и думал о ней все это время почти как о дочери. У него никогда не было дочери. Инги вполне могла бы заменить ее. Те бирюзовые безделушки он посылал ей из т и г е р а н а именно как дочери. Стив остановился. Опять валяет Дон Кихота, самозваный спаситель мира. Кажется, он произнес это вслух. На всякий случай оглянулся. Вблизи никого не было видно. Дождь шел не переставая. На противоположной стороне улицы не ярко светил неон. Кафе. Случайная встреча. Зайти переждать дождь. Название какое-то дурацкое. Стив хотел идти дальше, но что-то словно остановило его. Он решительно пересек улицу и распахнул дверь. Кафе было почти пусто. В центре зала, за маленьким столиком, спиной к двери сидела, низко опустив голову. Светловолосая женщина в темном плаще. Что-то в ее фигуре показалось Стиву странно знакомым. Он замер на лестнице, ведущей вниз в зал. Еще боялся поверить, а она медленно повернулась на стук отворившейся двери. И Стив узнал и н г и с т и в и н г и Кажется, они крикнули это одновременно. В следующее мгновение Стив уже крепко прижимал ее к своему мокрому плащу. а она, закинув руки ему на шею, твердила, «Ты! Приехал все-таки! О, Мадонна! Приехал!» И вся дрожала от едва сдерживаемых рыданий. Узнав о том, что произошло минувшей ночью в Лондоне, Цезарь пришел в ярость. «Вы оба обезумели!» — кричал он. «Как вы могли, не посоветовавшись со мной!» Разговор происходил в кабине Улака, куда Тип чуть ли не силой привел Цезаря из библиотеки буддийского монастыря. «Ну, он авантюрист, не отдающий себе отчета, что творит!» Продолжал кричать Цезарь. «Но ты, ты о чем думал? Испортили мне всю о б е д н ю Ты обещал не упускать его из зоны. Без крайней необходимости!» Спокойно вставил Тип. «Не вижу никакой необходимости!» если останешься при этом мнении начал тип после того как посмотришь не хочу ничего смотреть меня сейчас не интересуют дела лондонского банка пусть ими занимается п е м к и он за это получает деньги и немалые я теперь занят совершенно другим и не хочу чтобы мне мешали если ты останешься при своем мнении настойчиво повторил тип после того как заглянешь в документы обнаруженные вчера с тивом «Не стану ничего смотреть. Понятно, где этот проходимец?» «Стив в Лондоне. Еще не легче. Один?» «Стео. Сейчас же отправляйся за ним и привези его сюда». Тип взглянул на часы. «Мы вылетим отсюда вместе, Цезарь, через три часа после захода солнца». «Вздор! Я сказал, что никуда сейчас не полечу». «Полетишь, даже против своего желания». Не выпущу тебя из Улака до старта, если не согласишься лететь добровольно». «Ах, вот как! Да ты отдаешь себе отчет! Ты!» «Успокойся, Цезарь! Дело гораздо серьезнее, чем может показаться. Только поэтому я заговорил так. А еще позволил себе заговорить так, потому что мы единомышленники, поставившие перед собой одну цель. Разве не так, Цезарь?» Тип устремил пристальный взгляд на Фигуран Кайна. «Разве не так, скажи?» Цезарь попытался отвести глаза и не смог. Он откинулся в кресле, сжал руками виски. Лоб его покрылся испаренный. «Скажи же», — настаивал тип. «Да, конечно», — пробормотал Цезарь совсем другим тоном. «Я немного погорячился. Извини, все так неожиданно». «Разве Цвик не объяснил, в чем дело?» «Я, видимо, не понял. Разговор был кратким». п р о ч е м я предупредил Цвика, что очень занят. «Знаю, без крайней необходимости мы не стали бы тревожить тебя. Но сейчас ты нужен, твое вмешательство необходимо. Объясни». Во-первых, снова объявился Люц. Он в м о н а у с е с новой группой кандидатов в пилоты. «Герберт Люц?» «Да». Завтра Цвик переправит их на полигон. «А может, уж сразу прямо в зону? снова вспылил Цезарь. «На полигон!» — спокойно повторил Кип. «Там ты сможешь встретиться с ним и побеседовать с глазу на глаз. Люц уже был на полигоне полгода назад с первой группой кандидатов. Я тогда их забраковал. Второй раз так сделать нельзя. Почему я ничего не знал? Не хотели отвлекать тебя. Как видишь, мы не забываем, что ты занят важными делами. Тогда мы обошлись без твоей помощи Теперь она необходима. Цезарь задумался, по привычке покусывая пальцы. Кип ждал, не сводя с него внимательного взгляда. Выплыл все-таки, пробормотал, наконец, Цезарь, и грима с а о т в р а щ е н и я промелькнула по его лицу. Это, конечно, меняет дело, и напрасно вы с Цвиком не известили меня, когда он возник в первый раз. Значит, Пенки. Цезарь не кончил и покачал головой. «Теперь второе», — продолжал т и п в ч е р а ш н я я лондонская операция, которая так взволновала тебя, была задумана Стивом как попутная, с единственной целью — испортить рождественские праздники мистеру п е н к и Не скрою, Цезарь, я сначала тоже был против. Но потом подумал, интересно, а рискнут ли признаться они? Я имею в виду лондонскую дирекцию, что в сейфы одного из главных банков империи Заглядывал кто-то посторонний. Все резко изменилось, как только Стив обнаружил в одном из сейфов папку с документами. Убежден, ты понятия не имеешь, что за операции осуществляет твой лондонский банк. Где эта папка? Вот она. Из ящика под пультом управления Тип извлек коричневую папку. Цезарь схватил ее, раскрыл, принялся торопливо листать документы. Вдруг у него вырвался возглас изумления. «Убедился?» – спросил Тип. «Невероятно! Что за мерзавцы? А этот Люц?» Возможно, Стив подозревал что-либо подобное. Тип покачал головой. Поэтому и настаивал на визите в Лондон. «А если папка досталась нам случайно, в итоге очередной импровизации Стива, эта импровизация сверхгениальна! Чудовищна! Чудовищна!» — повторял Цезарь, продолжая листать документы. «Не исключено, что в сейфах твоего банка в Нью-Йорке хранятся секреты поважнее этих. Итак, твое решение, Цезарь. Летим. Сначала в Лондон, потом на полигон. Потом...» Он снова принялся покусывать пальцы. «На полигоне после встречи с Люцем придется тщательно обсудить дальнейшие шаги», — сказал Тип. «Вариантов может быть несколько». «Да-да, ты прав. На полигоне все решим. Сколько человек я могу взять с собой в УЛАГ? Не больше двух. Не забывай, в Лондоне нас ожидают еще пассажиры. Где твой самолет? Близко, в Джокьякарте, вместе с охраной. Не перебросить ли его в Бразилию? Пожалуй. Они вылетят сегодня же и будут ждать в Манаусе. Сейчас распоряжусь. И не забудь, стартуем через три часа после захода солнца.